Глава шестая. Неочевидный принцип продаж номер три. Умение сосредоточиться на цели. Успешные люди сохраняют позитивную целеустремленность в жизни, независимо от происходящего вокруг. Они сосредоточены на прошлых успехах, а не на неудачах, и последующих действиях, необходимых для того, чтобы приблизиться к целям, а не на многочисленных отвлекающих факторах, которые подбрасывает жизнь. Джек Канфилд. Мы все встречали таких людей, но ну, знаете, таких. Они участвуют в марафонах, тренируют небольшую лигу, становятся волонтерами программ школьных обедов в учебных заведениях своих детей, отлично готовят, да еще и, возможно, в свободное время пишут мемуары. Но и это еще не все. В довершении всего они еще и невероятно эффективные продавцы, неизменно возглавляющие рейтинги лучших в своей компании, да и вообще первые во всем, что касается развития и профессионального роста. Бьюсь об заклад, вы знаете таких людей. Они кажутся невероятно продуктивными. Хотя вас всегда удивляло, как им это удается. Может, вы думали, что им везет? Или что они фантастически талантливы? Или что им кто-то помогает? Или что у них потрясающие лидерские качества? А может, они наделены сверхспособностями? И хотя все вышеперечисленное можно считать отличным подспорьем для любого продавана, я по собственному опыту знаю, что главная суперсила успешного продавца – это сосредоточенность на цели. Это умение концентрироваться на приоритетах, направлять энергию на самое важное и неуклонно следовать своим курсам, независимо от того, что происходит вокруг и как вы себя чувствуете. Благодаря сосредоточенности на цели вы, конечно, не станете сверхчеловеком, но можете добиться сверхчеловеческих результатов, и объясняется это на удивление просто. Сосредоточенность на цели повышает эффективность. Быть эффективным не значит делать много или быстрее других. Это означает делать то, что нужно, то, что создает мощный импульс для роста продаж и уверенного движения в команду лучших. Сосредоточенность на цели делает вас более результативным. Быть результативным – значит получить результат при минимальных затратах времени, энергии или денег. Каждый раз, когда ваш ум блуждает вдали от профессиональных целей, вы зря тратите ресурсы, особенно время. В продажах время – деньги. Поэтому каждый момент, когда вы упускаете цели из виду – не что иное, как очередной упущенный доллар или тысячи долларов. Сосредоточенность на цели делает вас продуктивным. Когда вы сосредоточены на приоритетах, на том, чтобы делать правильные вещи правильным способом, вы достигаете большего, прикладывая меньше усилий. Беда в том, что мы часто путаем продуктивность с занятостью, то есть с деятельностью, которая не дает особых результатов. Например, в 12 раз за месяц проверяем лиды или убираем салон автомобиля. Если же вы последуете нашим советам, то сможете выработать привычку всегда сохранять четкий фокус и пополните ряды самых эффективных продавцов в мире. Объединив все эти преимущества, вы непременно повысите показатели продаж и увеличите свой заработок. Однако, возможно, наибольшая ценность сосредоточенности на цели состоит в том, что эта способность изменяет ситуацию не только в профессиональной сфере, но и во всех областях жизни. Благодаря ей вы раскрываете свой потенциал и улучшаете карьеру и жизнь, не распыляясь. А сейчас давайте выполним в рамках чудесного утра задание. Пройдите описанные далее три этапа, чтобы превратить свое утро в предельно сфокусированный и максимально продуктивный период. Этап первый. Найдите лучшее место для поддержания целеустремленности. Начнем с того, что вам нужно место, которое будет способствовать намерению сохранять сосредоточенность на цели. Это может быть ваш офис, кабинет дома или любимое кафе, то есть место, куда вы отправитесь, чтобы сосредоточиться на профессиональных целях. Отчасти это требование объясняется логистическими соображениями. Если ваши рабочие материалы разбросаны повсюду, от багажника автомобиля до подоконника на кухне, вы просто не можете быть эффективным. Однако еще важнее то, что наличие места для поддержания целеустремленности поможет вам выработать правильную привычку. При попытке работать за кухонным столом или звонить потенциальным клиентам, сидя на диване в гостиной, слишком велико искушение отвлечься на ту или иную непродуктивную деятельность, например, что-нибудь перекусить или посмотреть телевизор. Чтобы добиться максимальной продуктивности, садитесь каждый день в одно и то же время за один и тот же стол – и довольно скоро заметите, что, едва устроившись за ним, тут же оказываетесь в нужном состоянии. А если вы, как и я, много путешествуете, то машина, чемодан и, возможно, кофейни по дороге тоже могут быть частью вашего пространства для того, чтобы поддерживать сосредоточенность на цели. Выработайте правильные привычки для сборов и работы в отъезде и сможете удерживать четкий фокус вдали от дома не хуже, чем в своем кабинете. И поверьте, способность работать в любом месте может стать для продавца преимуществом, если он к этому готов и имеет под рукой все, что нужно. Я, например, придя к вам домой, могу отлично поработать на вашем диване в гостиной. Только пригласите. Этап второй. Избавьтесь от беспорядка. Беспорядок убивает целеустремленность. Это факт. Существует два вида беспорядка – умственный и физический. И каждый из нас сталкивается и с одним, и с другим. Что касается первого, то это постоянно вертящиеся мысли в голове о том, что нужно не забыть сделать. Скоро день рождения сестры, надо купить подарок и открытку. Позавчера я отлично провел время на званом ужине, нужно отправить хозяйке благодарственное письмо. Сегодня перед уходом с работы непременно надо ответить новому клиенту и так далее, и тому подобное. Физический беспорядок создает склонность накапливать всевозможные вещи. Стопки бумаг, старые журналы, одежду, которую никто не носит, кучу хлама в гараже, разные безделушки, финтифлюшки и сентиментальные сувенирчики. И так всю жизнь. Беспорядок любого типа обволакивает словно густой туман, а нам, чтобы сохранять фокус, нужно четко видеть. Чтобы очистить разум, необходимо выбросить все бесполезные мысли из головы. Это ослабит психологический стресс, связанный с попытками все это запомнить. А затем следует избавиться от кучи вещей, которые захламляют наше жизненное пространство. Вот как проще всего это сделать. Составьте список дел. Безусловно, у вас множество дел, которые вы еще не записали. Вот и начните с этого. А еще есть все эти клейкие листочки для заметок, облепившие стол, экран компьютера, столешницу, холодильник и другие места? Приклейте их к основному списку. Соберите все в одном месте, будь то обычный блокнот или список в телефоне, чтобы максимально очистить свой ум. Правда здорово? Продолжайте в том же духе. Это только начало. Приберите рабочее место. Потратьте полдня или целый день на просмотр каждой стопки бумаг, каждой папки с документами, лотка с нераспечатанной почтой. Ну, в общем, вы поняли. Выбросьте или измельчите на шредере все ненужное. Отсканируйте или сложите в папке все, что нужно. Отметьте в дневнике все, что требует вашего внимания и не может быть перепоручено кому-то другому. И найдите время в своем графике, чтобы завершить начатое. Избавьтесь от ненужных вещей. Очистите каждый ящик, шкаф, комод и кладовку, при виде которых испытываете дискомфорт. Не забудьте и об автомобиле. Все это может занять несколько часов, а то и дней. Запланируйте в своем расписании немного времени на уборку, пока она не будет завершена. И не ищите отговорок вроде «да тут не справиться и за выходные», поскольку это верный способ никогда не начать. Просто возьмите один ящик и разберите его. После очистки физического и умственного пространства ваш фокус внимания станет четким как никогда. Это позволит вам расходовать энергию только на действительно важные дела. Этап третий. Тренируйтесь быть сосредоточенным. Найдя подходящее место и избавившись от беспорядка, вы непременно почувствуете, что фокус вашего внимания стал намного четче, просто потому что рассеялся туман в голове. Теперь пришло время перейти на следующий уровень. Я использую для этого три вопроса, чтобы максимально сосредоточиться на целях. Что нужно продолжать делать или делать больше? Что нужно начать делать, чтобы ускорить достижение целей, Что нужно немедленно прекратить делать, потому что это мешает моей эффективности? Сумев ответить на эти вопросы и тут же осуществив необходимые действия, вы перейдете на такой уровень продуктивности, который прежде считали недостижимым. Давайте подробно рассмотрим каждый вопрос. Что нужно продолжать делать или делать больше? Посмотрим правде в глаза. Не все тактики и стратегии продаж одинаково эффективны. Одни лучше, другие хуже. Одни работают какое-то время хорошо, а затем их эффективность снижается, а некоторые вообще ухудшают ситуацию. Скорее всего, вы многое делаете правильно, и, слушая главы, посвященные трем лучшим практикам продаж, часто киваете в знак согласия с автором. Если вы точно знаете, что в вашем случае работает, запишите это. Например, вы постоянно ищете и находите перспективных клиентов. Включите это в список. А может, ваши клиенты часто рекомендуют вам потенциальных покупателей. Запишите и это. Убедитесь, что выбираете то, что действительно способствует успеху. Я руководствуюсь правилом 80 на 20 как принципом бизнеса. Его называют принципом Паретто. Согласно этому правилу, 80% результатов являются следствием 20% усилий. В чем заключаются ваши 20% усилий? Безусловно, человек с удовольствием делает то, что ему нравится, но работая в сфере продаж, вы должны быть уверены, что ваши действия связаны с привлечением потенциальных клиентов, заключением сделок и увеличением вашего банковского счета. В конце этой главы у вас будет возможность записать в своем дневнике практики, которые действительно работают. В том числе, надеюсь, и те, что вы начали выполнять в рамках спасательных кругов. Все вошедшее в этот список следует продолжать делать, пока не найдется что-то более эффективное. При оценке действий, количество которых следует увеличить, будьте максимально честны. Что вы делаете недостаточно? Скажем, в среднем вы обзваниваете 20 потенциальных клиентов в день, но это не приближает вас к целевым показателям продаж. Помните. Любой процент, на который вы увеличите этот показатель сегодня, в долгосрочной перспективе приведет к повышению показателей продаж настолько же. Увеличьте число ежедневных звонков с 20 до 30 на 50%, и рост показателя продаж примерно на 50% станет лишь вопросом времени. Продолжайте делать то, что работает, и в зависимости от своих планов просто делайте больше того, что действительно обеспечивает нужные результаты. Что нужно начать делать? После того, как вы запишете то, что работает, и чего следует делать больше, решите, что можно начать делать прямо сейчас, чтобы ускорить достижение успеха. У меня есть несколько отличных советов, которые вам в этом помогут. Создайте базу данных для дальнейших взаимодействий с клиентами и генерации лидов, включающую прошлых, нынешних и потенциальных покупателей, чтобы иметь возможность последовательно генерировать поток повторных продаж и рекомендаций. Для всестороннего изучения этой темы настоятельно рекомендую прочесть бестселлер Майкла Махера 7 уровней общения». Убедитесь, что ваше присутствие в сети способствует бизнесу. Можете использовать сервис Likeable Hub или нанять специалиста для оптимизации учетных записей в социальных сетях, а также повышение показателей эффективности интернет-рекламы, коэффициента конверсии за счет SEO-оптимизации и качества контента. Составьте расписание. Идеальное еженедельное расписание с использованием временных блоков. Тогда каждый день у вас будут четко определены приоритеты. Каждое воскресенье вечером корректируйте график с учетом планов на следующую неделю. Пересмотрите свои маркетинговые материалы и убедитесь, что они ориентированы на целевую аудиторию. В них учтены потребности потенциальных клиентов и обозначены, предлагаемые вами, решения их проблем. Определите, на что вы тратите время, при том, что эти действия не влияют на продажи, и наймите первого сотрудника. Это может быть ассистент или удаленный помощник, либо, если хотите сэкономить, стажер. Поймите, что наем сотрудника, чтобы высвободить время, это инвестиции, а не расходы. Представьте себе, насколько бы вы увеличили показатели продаж, получив дополнительное время. Пора начинать мыслить масштабно. Будьте осторожны. Не форсируйте события. Помните, что Рим строился не за один день. Вам вовсе не нужно определять 58 новых действий и начинать выполнять их все завтра же. Самое замечательное в ежедневной практике ведения дневника по методу Чудесное Утро возможность записать все, что необходимо. А затем по несколько за раз включайте новые действия в свой инструментарий успеха и постоянно практикуйте, пока они не войдут в привычку. Что нужно прекратить делать? Скорее всего, вы уже включили в список важных дел несколько новых пунктов. И если теперь вас мучает вопрос, где взять на все это время, возможно, следующий шаг станет вашим любимым, поскольку позволит перестать делать то, что не приносит реальной пользы, и высвободить время для нужных и полезных задач. Я уверен, что вы ежедневно делаете много такого, от чего с радостью отказались бы, либо охотно перепоручили кому-то другому. Почему бы, например, прямо сейчас не перестать употреблять пищу вредные энергозатратные продукты, которые вредят здоровью и снижают мотивацию? Работать, несмотря на усталость, в выходные и праздничные дни? Сразу же отвечать на сообщения и электронные письма? Мгновенно отвечать на все телефонные звонки? Перенаправьте звонок на голосовую почту и ответите на него, когда вам будет удобно. Выполнять рутинные повседневные задачи, такие как оплата счетов, закупка продуктов и уборка в доме по несколько раз в неделю. А если хотите быстро сосредоточиваться на цели, перестаньте реагировать на любые гудки и звуки, словно дрессированный тюлень. Так ли уж необходимо обращать внимание на каждое сообщение, электронное письмо или уведомление в социальных сетях? Конечно же нет. Зайдите в настройки телефона, планшета или компьютера и отключите уведомления. Технологии призваны нам служить, а не наоборот. Насколько часто проверять сообщения в телефоне и электронную почту, вы должны решать сами. Давайте будем объективны. В конце концов, мы продавцы, а не врачи скорой помощи. И нам не нужно находиться на связи 24 часа в сутки. И у нас есть прекрасная альтернатива. Назначить время, когда проверять, что происходит в мире, и решать, что требует немедленного ответа, что добавить в расписание или список обязательных дел, а что удалить, проигнорировать или просто забыть. Когда я работал агентом, в моем голосовом сообщении говорилось, что я проверяю почту в полдень и в четыре вечера. Если же дело было срочное, человек мог написать мне по этому же номеру. Так я сформировал правильные ожидания относительно отклика, и мои клиенты никогда не обижались на меня из-за того, что я не связывался с ними моментально. По сути, тем, что они не писали мне сообщения, они подтверждали тот факт, что их вопрос или проблема могут подождать. Сосредоточенность на цели — это привычка. Целеустремленность, как мышцы, наращивается благодаря регулярным тренировкам, и ее, как и мышцы, Нужно укреплять. Не будьте к себе слишком строги, если поначалу результаты вас не впечатлят. Просто продолжайте двигаться вперед. Поверьте, скоро станет легче. На то, чтобы научиться фокусироваться на важном и удерживать фокус, может уйти время. Но каждая попытка будет приближать вас к цели. Ведь в конечном счете ее достижение, стать человеком, умеющим стремиться к правильным вещам, начинается с того, чтобы увидеть себя таким. Я рекомендую добавить к аффирмациям несколько строк о своем желании быть сосредоточенным на цели и твердом намерении делать все ради этого. Большинство продавцов были бы шокированы, узнав, как мало времени они ежедневно тратят на действительно важные, влияющие на показатели продаж дела. Сегодня, или в крайнем случае завтра, запланируйте час на то, чтобы сосредоточиться на одной из важных задач в сфере продаж, которую вы выполняете, и будете поражены не только своей продуктивностью, но и тем, какое потрясающее ощущение силы рождает целеустремленность. Итак, вы пополнили арсенал успешного продавца рядом эффективных техник. Теперь выполните описанные далее шаги, а затем… Я расскажу, как отточить навыки продаж и объединить их со спасательными кругами такими способами, о которых вы даже не подозревали. Шаги к повышению показателей продаж. Шаг первый. Очистите свой ум от мусора. Выкиньте из головы все маленькие списки дел, которые постоянно там крутятся. Составьте в дневнике основной список дел. Шаг второй. Составьте три списка для формирования привычки «Быть сосредоточенным на цели». Что нужно продолжать делать или делать больше? Что нужно начать делать? Что нужно немедленно прекратить делать? Шаг третий. В течение следующей недели фиксируйте все, что делаете, и отмечайте, сколько времени потратили на выполнение каждой задачи. Что можно автоматизировать, передать на аутсорсинг или делегировать? Сколько времени вы действительно занимались продажами? Продолжайте вести статистику до тех пор, пока не определите план действий и начните планировать дни временными блоками так, чтобы примерно 80% времени приходилось на задачи, обеспечивающие нужные результаты, а остальное перепоручите. И, наконец, начните внедрять неочевидный секрет успеха продаж от Хэлла Элрода — приверженность процессу без эмоциональной привязки к промежуточным результатам. Лучший из лучших. Пэт Петрини, владелец P&E Properties. Пэт Петрини любезно согласился уделить нам время, рассказав о своем более чем 12-летнем опыте продавца с рекордным показателем объема продаж в 25 миллионов долларов, от прямых продаж до сетевого маркетинга. Пэт стал самым молодым из удостойных звания лучший дистрибьютор в компании Xango и был назван сайтом businessforhome.org одним из лучших наставников в индустрии прямых продаж. Впоследствии, анализируя интервью с Пэтом, я обнаружил, что его долгосрочный успех во многом обусловлен эффективностью подхода и целеустремленностью. У каждого из нас в сутках 24 часа. Главное, что отличает успешных людей, независимо от вашего понимания успеха, от остальных — это совокупный эффект того, как они решили потратить эти 24 часа. Далее Пэт объясняет, как ежедневный ритуал помогает ему фокусироваться на самом важном. «Мое утро», Обычно начинается с протеинового коктейля и тренировки по системе кроссфит. После тренировки душа и завтрака я обычно перехожу к списку приоритетных задач, составленному накануне вечером. Их я буду стараться выполнить в течение дня между запланированными деловыми встречами. Сначала идут самые важные задачи, то есть те, что приближают меня к достижению долгосрочных целей. У срочных и насущных задач меньше приоритет. Это задачи с жесткими сроками. Всегда считайте важные задачи приоритетнее срочных. Насущные и срочные задачи помогут вам выполнить план на неделю, но именно важные задачи в итоге определят, какой будет ваша жизнь через пять лет. История успеха Эрика Хейгман, владелец Remax Momentum «До того, как я узнала о чудесном утре, я ненавидела подъем. Моим другом была кнопка повтора сигнала будильника. Черт побери, она была моим лучшим другом. Как жена, мама двух маленьких девочек и управляющий быстро растущего агентства недвижимости, Эрика просто не могла не страдать от высокого артериального давления, сильнейшего стресса и переутомления. Сегодня же она убежденный фанат всех компонентов спасательных кругов, каждый из которых по-своему особенный и полезный. В дни, когда я практикую спасательные круги, я, как правило, более спокойна и сосредоточена. Как и большинству людей, Эрике понадобилось время, чтобы превратить чудесное утро в привычку. Но результат, безусловно, того стоил. Эрика рассказывает. «Ожидается, что к концу года в моем агентстве будет работать 85 сотрудников, то есть на 20 больше, чем сейчас. Мы намерены обсудить с нашей штаб-квартирой покупку четвертой франшизы. Я закрою 30 сделок на продажу. Это мой план. кроме управления Ремакс Моментум. А Моментум заработает в 2014 году более 240 миллионов долларов. Это возможно и обязательно произойдет. Я буду все проверять и перепроверять. Ведь все зависит от меня как лидера собственной жизни и руководителя Моментум. И чудесное утро дает мне ясность, которой иначе не найти. Это так бодрит начинать день на исключительно спокойной, вдохновляющей ноте.